Глава тридцать а в а Зал представлял собой сцену полнейшего хаоса. Разрушенный трон позади короля, покрывающий каменные плиты иней и крики фейри. Холод в моем теле начал исчезать, и зрение заволокла изумрудная дымка. Вдохнуло полной грудью, и мне показалось, что я погрузилась в чащу леса. Нос наполнил запах влажной земли, и я ощутила на коже тепло солнца, услышала жужжание насекомых, щебетание птиц. С потолка свисали виноградные лозы, тронное возвышение покрывал мох. Но весенняя картина померкла, когда меня вновь охватил холод. Гранитный трон был ледяным даже сквозь ткань моего платья. Мороз почти достигал бёдер, кожа мёрзла. «Хочу домой», — прошептала я. Я закрыла глаза. Из моей груди, ладоней и ступней прямо в камень подо мной полился тёплый поток магии. Тело начало оттаивать, исцеляться прямо на троне. Спина непроизвольно выгнулась. Летнее солнце ласкало кожу. Меня окутал аромат влажного мха. а сам трон, казалось, постепенно растворился подо мной, и я погрузилась в тёплую прозрачную воду. «Дом, забери меня домой». Оно скрывалось в самых тёмных уголках моего сознания, отпечаталось в душе, место, где я родилась, зачарованный лес. Я почувствовала, что, погружаясь всё глубже, лёгкие начали гореть». я мельком увидела ясные лучи золотистого света, пронизывающие воду на поверхности. Я зашевелила ногами, плывя к свету, к жизни. Ногти впились в грязь, и я перевалилась через край водяного портала на покрытую мхом землю. Упав плашмя, я лежала, хватая ртом воздух. Восхитительно тёплый, он наполнил мои лёгкие ароматом жизни. Сквозь кроны деревьев надо мной пробивался янтарный свет, окрашивая землю золотыми крапинками. Дом. Я села, пытаясь сориентироваться. Я попросила трон забрать меня домой, и он привёл меня сюда. Но где я оказалась? Стволы высоких деревьев обвивали увесистые зелёные виноградные лозы, украшенные красными цветами. Воздух был тёплым и очень влажным, как будто в сауне. А ещё он благоухал экзотическими запахами и цветочными ароматами, которые я не узнавала. Зачарованный лес. Запах этого места пробудил воспоминания, похороненные в глубинах моего сознания. Ощущение, что я была здесь раньше. Возможно, дежавю. Вода пропитала зелёное платье насквозь и теперь капала на землю. Я должна была впасть в сильную панику, но просто невозможно не замечать подобную красоту вокруг. Глаза поражала обилие оттенков зелёного. Я ещё никогда столько сразу не видела. Изумрудный, лаймовый, нефритовый, шалфейный, шартрезный и оливковый. Цвета настолько насыщенные и пестрые, что у меня перехватило дыхание. И когда я опустила взгляд на свои плечи, то обнаружила, что даже мои волосы приобрели великолепный, голубовато-зеленый оттенок. Я с трудом встала и медленно повернулась, пытаясь сообразить, где нахожусь. Но со всех сторон обзор закрывал густой подлесок. Надо мной... На сотни футов простиралась растительность, обвиваясь вокруг массивных стволов деревьев и ветвей толщиной с колонну. Зачарованный, первозданный лес. Я скрестила руки на груди, размышляя, как теперь вернусь в Фейриленд или в любое знакомое место. Воздух пронзил отдаленный крик, и краем глаза я уловила движение красных и синих крыльев. Что-то большое... Возможно, птица пролетела между стволами деревьев, и в лесу снова воцарилась тишина. Затем в стороне послышался кошачий виск. Звук умирающего животного. Это нехорошо. Обхватив себя руками, я отошла от портала. На ветке примерно в десяти футах перед собой я заметила какое-то движение. Сквозь листву было трудно что-либо разглядеть, но я мельком увидела коричневый мех. Паук размером с маленькую собаку, с шестью блестящими чёрными глазами и парой очень больших клыков. Я сделала ещё один шаг назад. Паук напротив меня начал клацать зубами. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бормотала я себе под нос. Паук повторял мои движения. Я повернулась, двигаясь обратно к порталу. Может быть, получится вернуться через него обратно или, по крайней мере, оказаться в другом месте. Но когда я наклонилась над водой, то мельком увидела своё отражение, и сердце замерло. Потому что там из моих зелёных волос торчала пара золотых рогов. Я не могла дышать. В гулкой пустоте разума всплыло одно слово, и я поняла — почему кулон отверг меня, неблагая. Я попросила вернуть меня домой, и именно сюда привело волшебство. Мой настоящий дом — ц а р с т в о ч у д о в и щ Похоже, я всё-таки была подменышем.